Советы молодой жене. К сожалению, любой медовый месяц имеет обыкновение заканчиваться. У некоторых это происходит через пару дней, у кого-то через неделю, а некоторые пары выдерживают чуть ли не целый месяц. Бережно храните эти воспоминания, потому что в жизни подобное вряд ли повторится, по крайней мере, с этим человеком. Конечно, сладостно вспомнить Как вы с ним отдыхали на берегу ласкового моря. Зарывали друг друга в песочек, иногда откапывая обратно. Бегали по пляжу, сшибая встречных, как кегли. Предупредительно ходили друг другу замороженным по жуткой жаре. Трогательно принося на пляж деревянную палочку от эскимо, оставив растаявшее мороженое на спинах других отдыхающих. А по вечерам сидели на море, наслаждаясь закатом. И его голова трогательно лежала на твоем плече. Распространяя такой милый запах пива. Или это волнующее сафари на джипах по Африке. Масса новых впечатлений и острые ощущения. Жесткий прищур глаз любимого в момент, когда он направляет ружье на экскурсовода. Ночной ветер, создающий у тебя на голове прическу две минуты под сенокосилкой. И такой ласковый голос свежеприобретенного мужа. «Дорогая, ты не замерзла? Нет?» Тогда можно я заберу у тебя кофточку, а то после пива что-то колотун настал. Конечно, не у всех получается провести медовый месяц в экзотических путешествиях. Некоторые во время медового месяца ухитряются даже сдавать сессию. Но и в этом случае обязательно проявляется нежность и предупредительность по отношению друг к другу. Дорогая, ты уже переписала мне все 185 лекций по математическому анализу? Да, любимый. «Только почему математическому? Я думала, что ты учишься в мединституте?» «Любимая, а где мои лекции по детерминированным стохастическим системам? Ты их не видела?» «Конечно, видела, милый. Вон они лежат на столе и довольно мерзко попахивают». «Вспоминаете?» «Как это все романтично и трогательно. Разумеется, постэффект медового месяца наблюдается и во время начала обычной семейной жизни». Эдакие потоки нежности и предупредительности, которые постепенно стремятся к нулю, а часто уходят в минусовые значения. И вот тут начинается. Выясняется, что молодой муж вовсе не горит желанием каждый день подавать тебе кофе в постель. Более того, он совершенно нахально и недвусмысленно требует готового завтрака к тому моменту, как его величество соизволит продрать глаза и выкурить пару-тройку сигарет в туалете, наслаждаясь газетой «Московский комсомолец». Любой новоиспеченной жене нелегко дается ситуация, когда рушатся стереотипы. Кто мог знать, что этот парень вовсе не так любит яичницу каждый день, как в первый месяц семейной жизни? Кто мог подумать, что этот негодяй способен содрать с тебя одеяло и с перекошенным лицом потребовать завтрак в виде картошки с котлетой? И это в тот момент, когда тебе еще можно спокойно поспать пару часов. К сожалению, разочарования неизбежны, и к ним необходимо приготовиться заранее. Лучше всего сразу отбросить мысль немедленно развестись с этим парнем, потому что другой, уж я тебя уверяю, будет ничуть не лучше. Те же ахи, вздохи, поцелуи и прогулки в тесных объятиях до свадьбы, те же предупредительные нежности и глупости во время медового месяца и те же разочарования во время начала обычной семейной жизни. И что с этим спрашиваешь делать? Приспосабливаться и мимикрировать. Есть несколько вариантов поведения, которые в значительной степени зависят от твоего характера, дорогая молодоженная, и в намного меньшей степени зависят от характера твоего избранника.